Глава третья. «Мне никогда не забыть своего первого впечатления о посольстве. После сумбурной встречи нас на Северном вокзале, после езды сквозь парижский поток машин, который всегда деморализует тех, кто к нему не привык, большой, красивый и медового цвета дом в тихом дворике показался раем. Он напоминал скорее деревенский, чем городской дом. Начать с того, что сюда не доносились никакие городские звуки, только шелест листьев, чириканье птиц, порой шум косилки да крик совы. Французские окна со стороны сада наполняли комнаты солнечным светом и воздухом. Из них открывался вид на деревья. Единственным зданием в обозримых пределах был купол дома инвалидов. Пурпурная тень на горизонте едва просматриваемая сквозь листву. За исключением этого, да ещё и Эйфелевы башни справа в окрае этой перспективы, тут не было ничего показывавшего, что дом расположен в центре самой процветающей и оживлённой столицы континентальной Европы. Филип отвёл нас на второй этаж. На верхней площадке, прекрасной лестнице располагался холл, ведущий в жёлтую гостиную, бело-золотую гостиную, зелёную гостиную, которая предстояла стать нашей приватной гостиной, и спальню Полины Боргезе, так недавно освобождённую другой Полиной. Все эти комнаты выходили окнами на юг и сообщались друг с другом. Позади них находились гардеробная, пасла, библиотека и кабинет секретаря по связям с общественностью. Доброжелатели заполнили дом цветами. Своими усилиями они сделали его очень красивым, сияющим в вечернем свете, и они же приободрили меня. Мне показалось, что многие люди были готовы любить нас. Полагаю, было бы естественно, если бы я нанесла визит жене от бывающего посла вскоре после того, как объявили о нашем назначении. Однако вышеупомянутая супруга посла подняла такой вой, узнав, что ей предстоит уйти, возвещая о своем бедствии всем и каждому и так яростно отказываясь смотреть на ситуацию оптимистически, на достойную и уважаемую старость в кенсингтонской квартире, что чувствовалось, она может отнестись ко мне предвзято. Ее отношение представлялось мне преувеличенным до тех пор, пока я не увидела, какие именно блага мы узурпируем. Леди Леон царила в этом дворце. Слово «царила» здесь не чрезмерно. С ее красотой, элегантностью и юмором она была тот королевой целых пять лет. Неудивительно, что она покидала все это с тоской. Что до меня, то мои страхи рассеялись, так же, как и уныние. Казалось, будто дом на моей стороне. С самой первой секунды, как я переступила его порог, он буквально взбодрил меня, заинтересовал и позабавил. Когда я проснулась на следующее утро в кровати Полины, в кровати обеих Полин, то, рассматривая темно-красные стены и мебель красного дерева, составляющие яркий контраст с остальным домом, я подумала, это первый день, начало. Затем задалась вопросом, как буду себя чувствовать в последний день, в конце, и испытала искреннюю жалость к леди Леон. Появился Альфред в хорошем настроении. Он собирался завтракать в библиотеке. «Филипп придет поговорить с тобой во время твоего завтрака. Он считает, что ты не должна вставать слишком рано. У тебя здесь будет насыщенная жизнь. Постарайся вести себя тихо по утрам». Альфред положил мне на кровать несколько газет и ушел. А нас в газетах было не так много. Маленькое, сделанное со вспышкой фотографией Фигаро, объявление в Таймс о том, что мы прибыли, пока я не наткнулась на Daily Post. Всю первую страницу занимала огромная фотография Альфреда с идиотски разинутым ртом, очевидно выкрикивающим гитлеровское приветствие. Мое сердце сжалось, и я прочитала. Парижская миссия бывшего пасторского богослова сэра Альфреда да Винчима началась с неудачного инцидента. Когда месье Буш Бонтан, который прервал свой отпуск, чтобы встретиться с сэром Альфредом на северном вокзале, выдвинулся вперёд с приветственным жестом, наш посланец грубо отстранил его и принялся пространно болтать по-немецки с высоким белокурым молодым человеком в толпе. Я подняла голову от газеты. У моей кровати, смеясь, стоял Филипп. Вы не против? Люди всегда виделись с Полиной до того, как она вставала. Это казалось хорошим тоном. "Боже", сказала я. "Вам будет не хватать этого прелестного лица под балдахином. Сейчас всё по-иному". Он сел около кровати, и в некоторых отношениях симпатичнее. "Итак, я вижу, вы добрались до инцидента". "Филипп, только не говорите, что вас это расстроило. Это ничто по сравнению с тем, что будет. Местный корреспондент Daily Post, Эмиас Мокбар, вам нельзя забывать это имя. Готовит для вас всестороннюю обработку. Вы в чёрном списке старого порчуна. Но почему? Так всегда бывает с английским послом в Париже. Кроме того, лорд Варчун недолюбливает Альфреда, который, по-моему, и не подозревает о его существовании. Он действительно не подозревает. Альфред читает только Times, и ему глубоко безразлично, что пишет Daily Post. Не будьте так уверены. Макбар часто настраивает людей против себя. Мне пришлось прекратить с ним видеться, и мне это не по душе. Он чертовски славный старый воробей. Нет ничего приятнее, чем пить виски со старым Эмием в баре Pon Royal. Но этот инцидент вам уже не всё равно, разумеется, потому что он просто вымыслен. Нет, мог Барни когда ничего не выдумывает. Вот в чём его дьявольская хитрость. Альфред говорил с немцем на северном вокзале, пока вас представляли мадам Ю, Альфред заметил бедного старого доктора Вольфа из Тринити-колледжа, который вглядывался в него в свете дуговых ламп. Конечно, будучи Альфредом, он сорвался с места, потом сразу вернулся и всё объяснил Буш Бонтано. Инцидент не имел большого значения, однако он не был целиком вымышленным. Но доктор Вольф не является высоким белокурым молодым немцем, он крохотный старый брюнет. Макбарни никогда не видит вещи в точности так же, как другие люди. Его стиль сугубо субъективен. Вам придётся к нему привыкнуть. Да, понимаю. Есть множество вещей, к которым вам придётся здесь привыкнуть, но я думаю, он из них худший. Что вы предприняли по поводу пресс-секретаря? На следующей неделе прибывает Джин Маккинтош. Я хотела сначала сама сойдутся, и Альфред подумал, что до той поры вы протянете мне руку помощи, хотя я знаю, что вы слишком заняты. Естественно, я это сделаю. Меня это забавляет, и я вам помогу, поскольку знаю порядок. Иной работы в настоящее время нет. Полное затишье на международном фронте, и все министры в отъезде. Буш-Бонтан завтра опять отбывает. Так что давайте приступим. Вот список людей, приславших цветы. Вам надо поблагодарить их. Затем Альфред Счёл, что вам следовало бы просмотреть мероприятия на эту неделю. Боюсь, весьма суматошная. Вам надлежит разобраться с коллегами, нанести им визиты. Ну, вы понимаете. А здесь 80 посольств, так что это займёт определь вное время. Неужели в мире столько стран? Конечно, нет. Вся эта штука великая чушь, но мы должны поддерживать иллюзию, чтобы угодить американцам. Ни что так не любят миллионеры, как быть послами. В настоящее время их 80 щедрых жертвующих в партийные фонды. Нам приходится подыгрывать им. В маленьких странах, таких как Нормандские острова, в наше время практически все взрослые мужчины послы. Я смотрела на список имён, который Филипп мне дал. Я знаю только одного человека из тех, что прислали цветы. Грейс Де Валюбер. Она всё ещё в отъезде, сообщил Филипп. Откуда вы её знаете? Её сын и мои двое дружат в школе. Они недавно гостили у неё в Провансе, если они любезно обещали приехать сюда на Рождество, то это главным образом из-за Сигизмунда. Милый Сиги, очаровательный ребёнок с чувством произнёсон. Почему бы не сказать вам Фани, коль скоро мы такие старые друзья? Да и в любом случае вы, конечно же, и так это узнаете, что я влюблён в Грейс. В этих словах я ощутила маленький укол. Бесспорно, я предпочитала, чтобы Филипп сосредоточился на мне, как во время пребывания в Оксфорде. И с каким результатом, поинтересовалась я. Она позволяет мне тереться рядом. Вероятно, ей нравится демонстрировать своему мужу, в которого она безумно влюблена, что кто-то безумно влюблён в неё. Глупая старая любовь, промолвила я, Бог с ней. Давайте пройдём по списку. Кто такая миссис Йангфлеш? Милдред Йангфлеш. Американцы начали копировать нашу привычку не произносить именно так, как они пишутся. Она утверждает, что вы её знаете. Неужели? Но я совсем не помню. Она постоянно ездит в Оксфорд, так что, полагаю, вы с ней встречались. У дёровских донов, вероятно. Хотя я почти с ними не вижусь, и я совершенно не в их вкусе. Наверное, да. Но вот вы же сами понимаете, как же прикоряться существовать здесь с такими людьми. Ну-ну. Миссис Юнгфлеш, конечно же, светская дама. Да, действительно. Я знаю её много лет. Мы ходили в одну школу обаяния в Нью-Йорке, когда я работал при ООН. Вы ходили в школу обаяния? Я всегда полагала, что вы из самого обаяния. Спасибо. Милдред и я отправились туда, чтобы выяснить, нельзя ли усовершенствовать наши манеры. Но, как вы любезно предположили, мы обнаружили, что слишком продвинуты для этих курсов. Вот мне бы они не помешали. Вам это было бы бесполезно, поскольку вы не запоминаете людей. Память на имена и лица это озабояние. Это входит в формулу рад вас видеть, но вы должны показать, что знаете того, кого вам приятно видеть. Я знаю мало американцев. Вам они нравятся, Филипп? Да, мне за это платят. А в глубине души? О, их нельзя ни не любить, ни бедняжек. Я чувствую к ним жалость, особенно к тем, что в Америке. Они такие безумные, больные и испуганные. Мы их здесь много видим. Альфреду было сказано, что он должен с ними сотрудничать. Избежать этого невозможно. Это место буквально ими кишит. Есть дружелюбные? Дружелюбные? Они долго считали вас врагами. Впрочем, некоторые из них вам понравятся. Те, что здесь... делится на три категории. Есть и бизнесмены, пытающиеся занять выгодное положение на родине в качестве экспертов по Европе. Они боятся, что в Европе может возникнуть бум. Конечно, если он случится, они не хотят ничего упустить. Например, существует рынок произведений искусства. Все эти старинные антикварные предметы, которые надо поженить с долларом. Изобразительное искусство переживает бум, поэтому они его любят. Они даже своих детей называют в честь его шедевров. В музыке тоже есть доллары. Музыка может быть так же доходна, как и изобразительное искусство. Искусство и музыку можно найти только в Европе. Вот они и приезжают сюда на их поиски. В то же время они не хотят остаться за бортом и дома, поэтому играют в беспокойную игру музыкальные стулья. Между Европой и Штатами летают туда-сюда на реактивных самолётах, становясь более больными, безумными и испуганными, чем прежде. Чего они боятся? Боятся, что кто-нибудь другой может успеть куда-то первым. Боятся упасти замертво, боятся экономического спада. Потом ещё существуют буквально тысячи должностных лиц, которым платят, чтобы они находились здесь. Их никогда не видно, за исключением нескольких коллег-дипломатов. Они чудовищно несчастны, сбиваются вместе в чём-то в роде гетто, до смерти перепуганные, что утратят свой американский акцент. Странно попасть утратить иминета. Для них это было бы ужасно. Они бы тогда навсегда получили клеймо неамериканцев. И наконец мы имеем экспатриантов. типа Генри Джеймса, которые живут тут потому, что им невыносимо на родине. Генри Джеймс. Годы жизни с 1843 по 1916. Американский писатель, который с 30 лет жил в Европе, а за год до смерти принял британское подданство. Пожалуй, немного чересчур серьезные, но, по крайней мере, не разглагольствуют без передышки об искусстве и долларах. За ними будущее человечество. Милдред из их лагеря. Можно назвать ее комендантом лагеря. Она мне понравится? У вас не будет шанса полюбить её. Она обожает Полину и готовится общаться с вами холодно и учтиво. Тогда зачем она посылает мне цветы? Это американский заскок. Они не могут этого не делать. Посылают их и друзьям, и неприятелям. Всякий раз, как они проходят мимо цветочного магазина, у них руки чешутся написать чьё-то имя и адрес. «Я целиком за это», — сказала я, глядя на присланный мадам Юнг Флеш душистый горошек на моём туалетном столике. «Они прелестны». После нескольких дней в посольстве я начала подозревать, что происходит нечто странное. Конечно, в новом доме нельзя сразу во всём разобраться, однако я чувствовала какую-то тайну. Из своей спальни отчётливо ощущала толпу веселящихся людей, что-то вроде вечеринки, которая проходила каждый вечер и продолжалась далеко за полночь. Ночью я часто просыпалась от взрывов смеха. Я полагала, что шум может исходить от соседнего дома, пока не обнаружила, что это многоэтажное офисное здание, принадлежавшее американскому правительству. Не могли же его сотрудники всю ночь хохотать. В моей кровати стоял телефон. От него, минуя посольство, тянулась прямая линия к коммутатору телефонной сети и незаметный маленький жужжащий звоночек. Он порой звонил, и когда я отвечала, то слышала скомфуженные фразы вроде: "О, боже, я забыл. Это ты, дорогая? О, простите, мадам, произошла ошибка". Или просто «Ой!» и линия умолкала. Дважды газету «Таймс» приносили позднее обычного, с уже разгаданным кроссвордом. Внутренний двор, похоже, всегда был полон элегантно одетых людей. Я предположила, что они пришли написать свои имена в нашей книге, чьи страницы, по словам Альфреда, читались как список действующих лиц всей французской истории. В данном случае, зачем они так часто группировались на маленькой наружной лестнице в юго-западном углу двора? Я могла бы поклясться, что снова и снова вижу одних и тех же людей с ознаменитыми лицами, известными даже мне. Украшенную драгоценностями парнюху похожую на куклу из мультфильма с составленным из коричневых мечей для гольфа лицом, некоего фельдмаршала, пианиста с виноватым видом, бывшего короля. Хорошенькая молодая женщина, смутно мне знакомая, казалось, просто жила во дворе, постоянно перемещаясь по маленькой лестнице с цветами, книгами или граммофонными пластинками. Иногда она несла в руках огромную корзину для пикника. Поймав однажды мой взгляд, она покраснела и отвернулась. Макбарс, с которым я теперь познакомилась, частенько бывал на нашей улице Фабур и пялился сквозь наши ворота. Спутать его с кем-либо другим было невозможно. Он имел и делическую, безмятежно счастливую нарожность какого-то маленького старого грума, обветренное лицо, согнутая спина, негнущиеся ноги колесом, длинные руки и копна пушистых седых волос. Я хотела бы знать, не желаете ли вы сделать заявление, спросил он в развалочку, приближаясь ко мне, когда я возвращалась домой от портнихи. Заявление А ситуации в вашем доме. Вы очень добры, но нет. Спасибо большое. Вы должны спросить моего мужа. Я вошла в дом и послала за Филиппом. "Филип", произнесла я. "Там из газеты. Не хотите ли вы сделать заявление? Заявление о ситуации в моём доме". Он удивлённо посмотрел на меня. "У кого комнаты на правой стороне двора? Видела ли я их, когда вы показывали мне дом?" "Да, настала пора вам узнать. Дело в том, что Полина окопалась там, и мы не можем заставить её съехать". «Леди Леон? Но она же уехала. Я видела ее в кинохронике. Как она может до сих пор находиться здесь?» Да, она уехала с северного вокзала, однако остановила поезд в Оре-Лавиль и вернулась обратно, все еще держа в руках Розы Буш-Бонтана. Сказала, что очень больна, наверное, умирает, и вынудила миссис Тротт постелить ей постель в мезонине. Там есть ещё нечто вроде маленькой квартирки, где раньше жил секретарь. Естественно, она не в малейшей степени не больна. У неё там день и ночь топчется весь Париж. Странно, что вы их не слышали. Я слышала, полагала, что это американцы из соседнего дома. Американцы никогда так не верещат. Теперь мне всё ясно, но Филипп это плохо для Альфреда. Такая нелепая ситуация в самом начале его миссии в Министерстве иностранных дел того же мнения. Они велят нам её выдворить, но как? Я только что опять говорил с Эшли. Вначале все думали, будто это шалость и через день-другой ей это надоест, поэтому решили вас не беспокоить. Но теперь парижане присоединились к этой проказе, и стало модой приходить туда и навещать её. Люди досрочно возвращаются из отпусков, чтобы поучаствовать в этом движении. Фишенебельные курорты в отчаянии, некому фотографироваться на пляжах. Так что, конечно, она развлекается по полной программе, и я не знаю, как нам вообще убедить её уехать. У нас у всех ум за разом заходит. «А не можем мы сказать слугам, чтобы ее не кормили?» «Они и не кормят. Это Милдред приносит ей еду, как ворон. Та, что с корзиной для пикника? Мы могли бы прекратить ее посещение, велеть консьержу, чтобы не впускал ее. Ему было бы неловко преградить ей путь. Он знает ее много лет». «Да, понимаю, конечно, мы не можем насильно увезти ее. Тогда не могли бы мы ее подкупить?» «Что она любит больше всего?» «Представители высших английских правительственных структур. Министров, банкиров, архиепископа, хозяина замка Бильвуар». главно в редакторе Times и так далее. Ей кажется, что она видит, как вершится история. Ну так это замечательно. Разумеется, эти политики должны быть на её стороне. Почему бы им не заманить её в Англию, завтрак на Даунинг-стрит, присутствие на больших дебатах в четверг. Вы не понимаете соображения Милдред. Они обожают её присутствие в парламенте. Им невыносимо вообще устраивать дебаты, пока она не водрится там на своём месте. Она лучшая аудитория, какой они когда-либо имели. Что же до завтрака на Даунинг-стрит, так она гостит там, когда бывает в Лондоне. Господи. На самом деле, она вовсе не является ключом к нашей проблеме. Вы сказали, Милдред приносит еду? Да, но еда для Полины ничего не значит. Тем не менее, она не может без неё обходиться. Суть в том, что, может, Полина часто ездит в тренинг на лечебное голодание. Для меня загадка это голодание. Люди на спасательных платах начинают жрать друг друга через неделю. Полина и Милдред порой проводят в тренинге по целому месяцу, и хоть бы кусочек отгрызли друг от друга. Мы не можем допустить, чтобы она осталась тут ещё на месяц. Несомненно, представители высших правительственных структур должны поддерживать своих сотрудников Филипп и протянуть им руку помощи. Вы говорили с кем-нибудь из них? они делают, что могут. Премьер-министр беседовал с Сэр Льюисом вчера вечером. Никакого толку. Сэр Льюис только сидел, прикрыв нос рукой и тряся от смеха. В этой своей очаровательной манере усмехнулся Филипп. Но в конце концов, что он может сделать? Не говоря уже о том, что это его забавляет. Какая-то важная персона должна прийти и её повидать, объяснить, что она ведёт себя непатриотично и так далее, ведь это правда. Мы это пробовали. Прилетал Моули. Он был очень суровым, но не сумел продержаться до конца. Он говорит, Полина лежала там, словно прекрасная лень, умирающая в лесу, и ему не хватило мужества сердиться на неё. Почему, как вы думаете, она это делает? Нет какой-то важной причины. Её это забавляет? Ей больше нечем заняться. А если это раздражает вас, Полина это легко перенесёт. Она считает, что Альфред получил эту работу, интригуя против сэра Льюиса. Вы же знаете, что он ничего подобного не делал. Разве В любом случае, сэр Льюис не остался бы на этом посту. Настала пора перемен. Я видела на улице Макбара. Да, он выкладывается на все сто. Он виделся с леди Леон? Нет, даже Полина устанавливает пределы, которые нельзя нарушать. Нам придется сообщить Альфреду, прежде чем появится статья Макбара. Он знает. Это он постоянно твердил. Не говорите Фанни. Отдаленный глумливый смех оскорбил мой слух. Вечер продолжался. Мезонин оживал. Меня охватил гнев. А как воспринимает эта набережная Орсе? На набережной Орсе в Париже находится дворец министра иностранных дел Франции. Взволнованы. Юги выдал информацию, что никто из тамошних жен не участвует, но я не уверен, что не видел. Кто это Юги? Жак Аливье Ю, руководитель протокола, всем известный как Юги. Я с каждой минутой всё больше возмущалась. У меня, надеюсь, есть чувство юмора. Эта ситуация была явно забавна. Было невыносимо не иметь возможности присоединиться к такой хорошей шутке, находиться на тёплой и официальной стороне против всех этих весёлых бандитов. Насколько альфред мог пояснить, ваш друг Серилюс попросту жил здесь в своё удовольствие, воскликнула я. "Посы всегда так отзываются друг о друге", заметил Филипп. Твой предшественник – праздный, а твой преемник – интриган. Это классика дипломатической службы. Но сэр Льюис был превосходным послом. Не заблуждайтесь на сей счет. Хорошо, давайте постараемся сохранять самообладание. Если мы оценим эту проблему трезво, решение должно найтись. Поцарилось долгое молчание. Наконец, я продолжила. Я намерена поговорить с миссис Юнгфляш. Можете сделать это сейчас, если хотите. Она во дворе, сидит в своей машине и читает новый курс. Новый курс. Экономическая и социальная программа, проводившаяся администрацией президента США Рузвельта с 1933 по 1939 год. Почему она не пересидит внутри вместе с остальными? Говорю вам, это весьма серьёзная дама. Она ежедневно отводит определённые часы на изучение истории. Кроме того, говорит, что внутри очень жарко. 20 человек в крохотной комнате в такой день, как этот, вероятно, это подобно калькутской чёрной яме. Колькутская чёрная яма. Маленькая тёмная камера в Калькутском Форт-Уильяме, где в ночь на 20 июня 1756 года задохнулось много обронявших город англичан. Тогда почему бы ей не отправиться домой и не почитать новый курс там? Она любит находиться в курсе событий. Какая наглость! Я вышла во двор, открыла дверцу Бьюика, миссис Юнгфляш, и дерзко уселась рядом с ней. Она была светловолосой, хорошенькой, с невинным видом мальчика из церковного хора. Этот облик подчеркивался большим белым плессированным воротником и прямыми волосами с челкой. Милдред обратила на меня взгляд в своих спокойных, внимательных голубых глаз, отложила документ, который читала и произнесла. «Добрый день. Я Милдред Юнгфляш. Мы с вами уже встречались, когда-то давно, в Оксфорде». Я была приятно удивлена её голосом, который был не очень американским, скорее похожим на голос англичанки, которая раньше жила в Соединённых Штатах. Хотя я знала о том, что программа школы обояния была для неё слишком элементарной и догадывалась, что данный голос предназначался для имитотворения разгневанной жены посла на территории её собственного посольства, это сработало. Пожалуйста, извините меня за то, что вторглась в вашу машину без приглашения, сказала я. Пожалуйста, извините меня за то, что сижу в вашем дворе без приглашения. Я хочу с вами поговорить. Уверена, что вы должны это сделать с Леди Уинчем. Это, конечно, насчёт Полины? Да. Как долго, по вашему мнению, она намеренно тут оставаться? Полина весьма непредсказуема. Она уедет, когда пожелает. Полагаю, что на Рождество она всё ещё будет здесь, и вы станете по-прежнему кормить её? Боюсь, что так. Если бы мой муж был частным лицом, всё это не имело бы значения. Однако в данной ситуации я намерен избавиться от Леди Леон. Как? Не знаю. По моему опыту общения с Полиной невозможно отвратить её от цели. Ага, так у неё есть цель. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, леди Вэнчем. Её цель проста. Она хочет хорошо провести время. У неё нет намерений вас огорчить, и ещё меньше желания нанести вред посольству илискомпрометировать Министерство иностранных дел. Всё это началось потому, что Полина почувствовала внезапный импульс остановить поезд в Оре-Лавиль и провести одну последнюю ночь в этом доме, который обожает. Вы понятия не имеете, что она по отношению к нему чувствует. Напротив, я хорошо понимаю. Люди привыкают к дому, а этот такой необыкновенный. Вы уже попали под его чары. Вскоре Полина обнаружила, что может и повеселиться. Она позвонила нескольким друзьям в шутки ради. Они пришли. Это начало становиться важным. Человек расписывается в вашей книге, а потом идёт навестить Полину. Извините, пожалуйста, я вижу Нунце. Думаю, он ещё дверь А апостольский Нунций — постоянный дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Святой Престол поддерживает дипломатические отношения. Милдред вышла из машины, объяснила прилату дорогу и вернулась обратно. «Филипп говорил мне, что вы очень ответственный человек», — продолжила я. «Не могли бы вы сказать ей, что если она будет продолжать в том же духе, то перечеркнет все хорошее, что сделали они с сэром Льюисом во время своей работы?» Честные глаза мальчика из церковного хора широко раскрылись. Да, леди Уинчим, я и говорила. Я даже обратила её внимание на то, что в конечном счёте только один человек может извлечь преимущество из её действий. Кто же это? Мистер Хрущёв. Я сообразила, что вы вот этот спорный, однако не лишённый смысла. К сожалению, Полина совершенно не думает о важных современных проблемах. Многие европейские женщины таковы. Им не интересны такие вопросы нашего времени, как хрупкий баланс между Западом и Востоком. Они пальцем не пошевелят, чтобы облегчить деятельность НАТО, ЮНЕСКО, Ой, есть или Всемирного банка. По линии всё это безразлично. Значит, вы ничего не можете сделать. К сожалению, нет. Ладно, кивнула я. Я могу выглядеть весьма робкой, но должна вам заметить, что часто добиваюсь своего. До свидания. До свидания, леди Винчем. Было приятно с вами увидеться.